Глава 28 и Ева встала за Рустамом на порядочном расстоянии от обездвиженного подонка. Она не обращала внимания на боль. Пожалуйся, и Рустам вызовет скорую. Лимит на терпение к сочувствующим взглядам в этом месяце исчерпан. Похоже, пришло время говорить правду. Он обернулся с недоумением на лице, не веря в услышанное. А до этих пор ты врала? Широкие брови сошлись у переносицы. Неужели Ева участвует в игре? Странно такое узнать. Она махнула рукой. Речь не обо мне. Я от него столько выслушала. Мурашки по коже. Начинай с главного. Мощные руки сложены на груди. Угрюмый взгляд. Угрожал? что с тобой скоро разберется криминал. Она судорожно втянула воздух. Убьют тебя. Рустам выдохнул, шагая назад. Сильные руки обхватили хрупкие плечи. Запах волос ударил в ноздри. Ева прильнула к груди, уткнувшись носом, во вздымающиеся мышцы. Вздохи вперемешку со всхлипываниями, сотрясали худенькую спину. Сердце сжалось от нежности. Девочка искренне переживала, опасаясь за его жизнь. Строгий голос перешел в ворчливое бормотание. — Давай подробно. И не вздумай реветь. Давид не позволит меня тронуть. Она вскинула голову, с тревогой заглядывая в карие глаза. — А если он что-то слил на тебя? — Каким образом? Мы пересекаемся крайне редко. На юбилеях и в клинике. Сейчас его жена наблюдается по беременности. Хотя...» Рустам подбросил на ладони флешку. «Никто не любит делиться информацией о своих болячках. Но все важное на компе в клинике». Кивок на Антона. «У него нет доступа. В каждом отделении свой код. По многим причинам. Если заказываешь пропуск, все фиксируется». Он не работает в клинике. Утверждение, чтобы успокоить себя. Это исключено. Ева широко распахнула глаза. Антон говорил про доступ в клинику. Почему она настолько невнимательна к мелочам? А вот тут ты ошибаешься. У него есть твой пропуск. Рустам округлил глаза ошарашенной новостью. Он никогда не разрешил бы сыну свободный доступ во все отделения. Что? Твоя универсальная карта может попасть в любое время, место и в твой кабинет. Как? Он смотрел на внезапно затихшего сына. Верить, что тот сумел вскрыть сейф в квартире, не хотелось. И я видела своими глазами. — Пластиковая карта синего цвета. — Да. Он склонился над Антоном. — Что, крысеныш, и там поставил камеру? Подглядел кот? Тот заржал, выплевывая слова, перемешанные с матами. — Думай, каким образом я вскрыл твой тайник, и мучайся. — Ни слова, что смог попасть за дверь кабинета. Рустам потер пальцами подбородок. Ситуация очень опасная. Информация из клиники может представлять интерес для конкурентов криминального миллиардера. Но добудь Антон деньги из сейфа давно бы свалил из страны или раскатывал на Ламборджине. Мозгов хватает украсть лишь то, что лежит на виду. «Не верь ему!» Ева потянула за руку. «Он выкрал ее у тебя!» Рустам кивнул. На ум пришла простая догадка. Точно. При второй встрече. Встречались в ресторане. Я тогда потерял портмоне или его украли. Решил, что охотились за наличкой и картами. Заблокировал их. Он хмыкнул, покачивая головой. Первая состоялась в клинике. После звонка Инге. Делали тест на отцовство. Сучоныш сумел подметить, как проходим через корпуса. Антон снова заржал. Ты говорил, что я ни на что не годен. Рустам развел руками. Горечь в груди. Разве таким? Он предполагал общение с внезапно возникшим наследником. Беру свои слова назад. Криминальный талант из тебя прет. Какой раз приходит в голову мысль? Может, анализы ДНК подменили? И ты не мой сын. Твой, папочка. Твой. Ехидное злорадство. Посади родную кровь в тюрьму. Порадуй маму и богатую клиентуру. Сын владельца клиники – уголовник. Хорошая реклама твоему бизнесу. Рустам доскрежет, сжал зубы. Подонок прав. Но в этот раз ему придется ответить. Мне плевать. Хуже не будет. Посажу, не раздумывая. Срок набежит немалый. Незаконное проникновение с целью ограбления, нападение с телесными повреждениями и попытка изнасилования или принудительное лечение от наркотической зависимости. Тебе придется сделать выбор. Не посмеешь. Он сумел лечь на бок и заскулил, столкнувшись с решительным взглядом отца. «Мне нужно окончить университет!» Смотреть на извороты наследника было противно. — Вспомнил про учебу, гаденыш? Возьмешь академический отпуск. Рустам кивнул на смартфон в руках голубоглазки. — Вызывай полицию. Антон завопил. — Нет, сука, не смей! Я твой жених! — Заткнись! Ты мне никто! Он вытаращил глаза. И Ева говорила с ненавистью. Сомневаться, что сдаст в полицию, не приходилось. В голубых глазах плескалась ярость. Покорная мышь превратилась в непримиримую хищницу. Она набрала номер и нажала на вызов, приговаривая. «Отсидишь лет пять, поумнеешь, пойдет на пользу. Там узнаешь, как это, когда тебя пытаются изнасиловать». «Не надо!» Наглый Антон моментально сдулся. Согласен на принудительное лечение. Он скулил, пытаясь ослабить путы. Не хочу на зону. И тут же новые угрозы. Евка, ты пожалеешь. Все равно станешь моей женой. Это твоя судьба. Я сама выберу мужа. И это будешь не ты. Она старалась не смотреть на врача. Если бы все зависело от нее. Он сунул руку в карман. Коробочка с кольцом на прежнем месте. Не выпала. Усмешка на кончиках губ. Выберет она. Кто же даст? Беглый взгляд на номера в смартфоне. Рустам набрал друга из далекого Забайкальска, поставив на громкую связь. «Марат, твой брат не закрыл реабилитационный центр?» Расстояние имело значение. Он выдохнул, услышав. «Нет, мы работаем вместе. Наоборот, расширились». «Отлично». «Что нужно, чтобы к вам попасть?» «Сбросишь на имейл одним списком?» «Это срочно». «Отправляю к вам пациента». «Кого, если не секрет? Важного москвича?» Ухмылка скривила рельефные губы. «Все равно узнаешь». «Сына». Обрел внезапный подарок от Инги. Помнишь ее? Рустам хмыкнул. «Глупый вопрос о событии, сделавшем из него посмешище». «Конечно!» Он говорил с желваками на скулах. «Оказывается, она была беременна от меня. Теперь расхлебываю результаты чужого воспитания. Приезжайте!» «Его привезут. Не могу бросить клинику». Идут разбирательства с Росздравнадзором. Чем-то могу помочь? Если только отстрелишь того, кто строчит анонимки. Спасибо. Договорились. Жду. Рустам сбросил вызов, оставшись довольным услышанным. Он взглянул на Антона. Отправляешься к моим друзьям. В Сибирь. Там быстро поставят на ноги. Я без тебя не поеду. Взгляд из подлобья сверлил отца. Он пожал плечами. Невозмутимость давалась с трудом. Стоило взглянуть на пухшее лицо Евы, как в душе поднималась ярость. «Есть отличная альтернатива. Ты ее знаешь. Пять лет от тебя отдохну, а тут всего год». Пальцы сжались в кулаки. «Выбирай». «Не будь подонок сыном». С каким удовольствием выбил бы ему зубы? — Лечиться в жопе мира. Вот и отлично. Рустам наклонился проверить веревки. — Ева, я поднимусь на пару минут наверх. Присмотри за ним. Следующий звонок лучше сделать из кабинета. Он кивнул в сторону кухни. — Достань из ящика что-нибудь тяжелое. Станет дергаться. Ударь хорошенько. Ева метнулась к столам, приняв совет за чистую монету. В одном из ящиков нашла увесистую деревянную скалку. Приятная тяжесть плотно легла в ладонь. Она, не раздумывая, воспользуется орудием. Страх в душе не прошел. Даже связанный Антон казался опасным. «Евка, пока нет старика, развяжи меня!» Он с настойчивостью параноика. Отказывался признавать, что ему предпочли отца. «У нас свадьба через неделю!» Она качала головой. Его упорство, да в мирные цели, осознание, что это может продолжаться вечно, сжимало сердце. «Еще чего!» «Ударить могу, руки чешутся! Лучше за черта замуж идти!» Ева сжалась от прострела боли в лопатках, прошипев. Так хочется заехать тебе по спине в отместку. Не отказывай себе в удовольствии. Он усмехался через звериный оскал. Пусть отец увезет меня в клинику. Отвечать не пришлось. Отец вызвал скорую помощь. Рустам быстро спускался по лестнице. Взгляд на часы на стене. Санитары скоро будут здесь. Он нес в руках увесистую кожаную сумку. Собрал по списку нужные вещи. Большеватые, но пойдет. Поблагодари за заботу. Осталось добавить мелочи. Рычание в ответ. Спасибо. Можешь меня развязать. Не сбегу. Рустам бросил куртку Антона и еще раз обшарив карманы. Ключи от машины Инги, от дома и скомканная записка перекочевали на стол. Лоха ищи в зеркале. Сейчас приедут твои няньки. Они освободят. Больной мозг мерзавца выискивал возможность остаться в Москве. Что скажешь матери? Она не примет моего похищения. Собранная сумка упала, клацнув о мрамор в метре от пленника. Уже все поняла и дала согласие. Вздохнет без тебя свободно. А ты подпишешь бумаги. Сам договорюсь об академке. «Болезный ты мой!» А любопытным суну в нос добровольное согласие на лечение. Антон выл, как зверь, извиваясь в бессилии. Ему бы нюхнуть, и сразу прибавиться сил. На просьбы о дозе Рустам не отвечал. Через полчаса он провожал от ворот огромный джип с людьми Давида. Друг в очередной раз пришел на помощь. Ева смотрела в окно, на приближающегося к крыльцу спасителя. Следы драки на любимом лице. Сбитые костяшки кулаков. Хорошие они сейчас были парочкой. Она усмехнулась. Видела бы тетушка. Переезд Кати откладывался до завтра. Но все равно на душе стало спокойнее. Она осторожно прикоснулась к разбитым губам. «Теперь можно заняться здоровьем». Одну из проблем, не дающую жить спокойно, увозили прочь за много тысяч километров на восток.